Глава 14. Лица собравшихся заговорщиков нужно было видеть. Стоило мне без стука распахнуть двери и войти в кухню, как все разговоры стихли, а испуганные взгляды были направлены на меня. Главная кухарка, которая мысленно уже скакала на лошадях в город, резко побледнела. Кучер и вовсе попытался слиться с окружающей обстановкой. А молодая Фанни, кажется, прошептала. «Вы все расскажете, леди Лизыте!» За все время совместного проживания я уверилась, что это была ее любимая фраза. Леди Орелла! Воодушевленно начала свою речь главная кухарка. Вы, наверное, голодны. Я как раз собиралась накрывать на стол. Не стоит заговаривать мне зубы, перебила я женщину. К тому же я услышала каждое произнесенное вами слово. Вы не так все поняли, продолжала оправдываться женщина, но я резко оборвала ее одним взмахом руки. «Прекращайте!» – спокойно ответила я. «Для начала я хочу вам сказать, что в замке никто вас не держит. Если вы хотите уволиться, то мы сделаем это по всем правилам с обязательной дальнейшей отработкой». «Тайра!» – обратилась я к кухарке. «Как только мы закончим с обедом, я жду вас у себя в кабинете. Там мы подпишем необходимые бумаги по вашему увольнению, и я вызову для вас экипаж, который вы оплатите со своего кармана. Никаких лошадей для этого воровать не нужно!» Покрасневшая Тайра уже хотела что-то сказать, вероятно, принести свои извинения, но я уже обратилась ко второму заговорщику. «Хайт, вас касается то же самое. Жду в своем кабинете после обеда». «Но я не хотел», — стал оправдываться мужчина. «Я не хотел увольняться, мне нужна эта работа». «Ну надо же», — притворно удивилась. «И работать бок о бок с драконами вы тоже согласны?» «Согласен», — уверенно закивал головой конюх. А Тайра от безысходности искусывала губы. Как-то быстро она потеряла всех своих союзников. И если Хайду я была готова дать второй шанс, то кухарке, которая собиралась обворовать леди Лизетту, нет. «Вот и отлично», — расслабленно улыбнулась. «От тебя хочу добавить, что паниковать не стоит. Драконы не причинят вам вреда. Леди Лизетта никогда бы не подвергла своих людей опасности». «Но леди Орела. Ариэлла... Неуверенно начала одна из служанок, которая занималась замки-уборкой. «А они же драконы! Мы в жизни их ни разу не видели. Как мы можем быть уверены, что они не причинят нам вреда? Я понимаю ваше смятение, но помните, что эти драконы сейчас стремятся к миру. Они даже готовы работать на безвозмездной основе, чтобы доказать нам свои доброжелательные намерения. После стольких лет заточения им тоже нелегко. Мир изменился» единственное, что им сейчас нужно, это адаптироваться в новых условиях. А убийство людей в этом никак не поможет. Война сейчас никому не нужна. «А если они не смогут контролировать свои силы?» – продолжила Фанни. «Что, если они снова станут дикими? Они не дикие звери, а разумные существа. Я понимаю ваши страхи, но мы должны дать им шанс. Они тоже хотят жить в мире и в гармонии». «Возможно, вы правы, но как мы будем работать рядом с ними?» – поинтересовалась Синта. «О, по этому поводу можете не переживать». Во-первых, драконы сами изъявили желание взять на себя всю тяжелую работу. А во-вторых, проведем совместную встречу, чтобы мы могли узнать друг друга лучше. И знаете, что бы ни случилось, мы с леди этой всегда будем на вашей стороне. Слуги переглянулись, но я уже увидела, что на их лицах появляется уверенность и решимость. Кажется, у меня начинало получаться. «Наш разговор прервал низкий голос дракона, который только что вошел в кухню. Я медленно обернулась и увидела стоящего в дверях Демихрата. Интересно, как много он услышал». «Я пришел узнать, не нужна ли моя помощь», — пояснил свое присутствие дракон. «В кухне повисла гробовая тишина, а ребята и вовсе смотрели на дракона так, будто он мог в любой момент обернуться и съесть их всех вместе взятых». «Да». Я перевела взгляд на стол, где уже стояли приготовленные закуски. «Фанни, подготовь тогда горячее, а мы с Димей Хратом отнесем пока закуски и выпьем чай». Девушка кивнула и начала суетиться, а мы с драконом взяли несколько тарелок и понесли в обеденный зал. «Умело вы с ними», — усмехнулся Дэм, как только мы вышли в коридор. «Я могу обращаться к вам, Демий, «Как пожелаете». «Так вот, Демий, я не хочу, чтобы у вас создалось негативное впечатление по поводу нашей прислуги. Ребята, они неплохие. Это нормально, что они боятся вас. Им нужно время, чтобы привыкнуть». «Я все понимаю», — спокойно ответил мужчина. «И ни в коем случае не осуждаю». Удивительно было, если бы они отреагировали на наше появление спокойно. В его голосе послышалась грусть, отчего мое сердце защемило от сочувствия, но я попыталась отогнать от себя эти эмоции. «Как вы узнали, где находится кухня?» — решила перевести неловкую тему. По запаху усмехнулся Дэм. «У драконов хорошо развито чутье. Мы можем слышать еле уловимые запахи или же увидеть тонкую вену на шее, которая начала пульсировать от волнения». Не знаю, чего мне стоило держать свое лицо невозмутимым, но, видимо, получилось. А улыбка на губах Дэма говорила о том, что он просто старался меня смутить и вывести на эмоции. «Я замужем», — ответила холодно перед тем, как остановиться у дверей обеденной зоны. «Какая досада!» — притворно вздохнул дракон и отворил передо мной двери. Гости в это время были рассредоточены по комнате. Кто-то сидел у камина, кто-то разговаривал у окна, а вот Лизетта и Рей стояли обособленно и что-то увлеченно обсуждали. «Ну, наконец-то!» — улыбнулся один из близнецов. «Дэм, мы тебя за едой отправили или в кругосветное путешествие?» Среди драконов послышались веселые смешки. Ты и дымий на шутку не обиделся. Я торопился как мог. «Ариэлла?» Лизетта удивленная на меня посмотрела, а затем подошла ближе. «Почему ты с подносом? Где Фанни?» «Потом все расскажу», — ответила еле слышно, но мужчины были уже увлечены другим. Они забирали у Дэма тарелки с едой и ставили их на стол. Потом освободили и мои руки, а через пару минут в зал вошла Фанни с дымящимся чайником. Девушка уже выглядела намного увереннее. Даже на приветственные комплименты от драконов отреагировала с улыбкой. Поэтому я расслабилась и переключила все свое внимание на гостей. За обедом о делах не говорили, всего лишь обменивались дежурными фразами. А когда принесли горячее, дракона уже повеселели и стали рассказывать про свою жизнь, которая была до заточения. С момента, когда я попала в этот мир, для меня и так все было в новинку. Так что к этим рассказам я относилась спокойно. А вот Лизетта действительно удивлялась, задавала уточняющие вопросы и была максимально включена в диалог. После обеда она попросила Синту и господина Уилнета показать гостям их спальни. А мы тем временем отправились в кабинет, чтобы обговорить все условия нашего совместного сотрудничества и понять, как действовать дальше. Разговор с Рэем вышел продуктивным. Несмотря на то, что на первый взгляд мужчина мне не понравился, сегодня рассуждал он логически. Поэтому мы с Лизетой быстро сформировали план действий и распределили задачи между остальными драконами. Сейчас они отдыхали, а завтра им предстояло познакомиться с персоналом замка и начать ремонт внешней части западного крыла. Одним словом, работы было много». Лизетта обещала задержаться еще на один день, а затем она снова уедет в имение к детям. И все организационные моменты лягут на мои плечи. Не то, чтобы я была недовольна. Мне, наоборот, нравилось все время находиться в делах. Так я от себя отгоняла тревожные мысли. «Мне нужны рекомендации», Поджала губы кухарка, как только вошла ко мне в кабинет. «Лизетте про несостоявшийся бунт я ничего не рассказала. Не хотела, чтобы женщина лишний раз волновалась и переживала. Так что решила разобраться с этими делами самостоятельно и просто сообщила свекрови, что главная кухарка решила уволиться по очень серьезным и личным причинам. Благо, Лизетте была не против, чтобы я занялась ее увольнением и документами. Поэтому при нашем стайрой разговоре не присутствовала, а ушла вместе с Рэем осматривать будущий фронт работы». Конечно! Я довольно улыбнулась и открыла ящик стола, где хранились чистые листы, как раз для таких случаев. Тоже считаю, что уходить, тоже считаю, что уходить без рекомендации будет как-то неправильно. Только, замялась кухарка, вы не могли бы не упоминать у ней сегодняшний день. В целом вы же были довольны моей работой. Может быть, мне рекомендацию под вашу диктовку написать? Уточнила невинным голосом, но Тайра иронии не поняла. «А так можно?» — с надеждой поинтересовалась она. «Нет», — ответила холодно, — «экипаж прибудет за вами через час, а это, Положила на конец стола небольшой мешочек с монетами, которые она тут же забрала и спрятала во внутренний карман юбки. «Ваши расчетные за этот месяц. За рекомендацией можете зайти через полчаса. Как раз ее подготовлю». «Можете не утверждаться», — гордо сдернула подбородок Тайра, пытаясь храбриться, а сейчас все же прикусила от волнения губу. «Я вот что подумала». Мое первое впечатление было ошибочным. Сейчас я присмотрелась к драконам. К тому же, как они общались с нашими девочками и поняла, что эти существа не опасны. Так что я могу позволить себе поработать у вас еще недолго. Ну надо же, а у нашей Тайры самооценка такая, что можно позавидовать. Неужели вы думаете, что я позволю вам остаться в замке после услышанного?» «У вас нет выбора», — криво улыбнулась женщина. «Вам некем меня заменить, желающих работать в горах попросту нет». «Дорогая Тайра, вы уволены», — произнесла твердо и холодно. «Я даже закрыла глаза на обязательную отработку, так что через час, чтобы вас в замке не было». Кухарка побледнела от негодования, но затем фыркнула и выбежала из кабинета. На самом деле отработку прощать ей не хотелось, но оставлять мадам возле плиты извольте. Еще не хватало, чтобы она плюнула мне в тарелку. А по поводу ее замены не пропадем. Если надо, то и сама возле плиты встану. Хотя ближе к ужину решился и этот вопрос. Оказывается, один из наших драконов умел превосходно готовить.